обереги, да, а сам себя не уберем. Ой, хоть пожелаться своим Андреюшком. Притрала, да да я-то, да, баба, я-то горько, да, горько я. Женки, выпьем за победу, за нашу победу. Ешьте керам. мясо ты ешьте, досы-то ешьте. Да как рис, да как рис-то? Где кусачки-то взять? Да ничего, найдем теперь кузнецца нового и споет. Ой, помню, как жили. Жито с колхозного поля унесло. Молчи глупая. А что? председатель это. Может ещё придётся. Нет, ты уж ты не придётся. Не будет больше О! такого. Да. А что, <свят> что, что, <свят> жонки? Чем вам не угодила председательница? Угодила. А? Угодила, Анфисюшка. Я зато тебя люблю, что сердцем понимала беду нашу. Ой, Анфиса. Анфис Петровна, ты наша. Бабы, бабы, бабы вы мои золотые. Ой, Анфисишка дорогая, Анфис Петровна, дай-ка я тебя поцелую, да а? Да пожалейте, председатель, замучите бабы, председатель, ты один у нас. Золотце, Миша, Миша, золотце ты моё, тебя-то желанный век не забуду. Помнишь, как мне косо-то доставлял? И мне, и... Миша, помню, помню. Спасибо тебе, Мишенька, спасибо меня хороший, как прошлой зимой да? в лесу выручил, помнишь? <свят> Михаил, Михаил. Тише, тише, председатель хочет сказать. Что? А вот вы жёнке сказали, ту Михаил выручил, другую выручил, да. третью. А мне что сказать? Меня Михаил кожинный день выручал. Ой, да. Вот 42 -го года выручал. Бабоньки, а вы вспомните, кто у нас за первого косильщика в колхозе, а? О, Миша. Миша. А кто больше всех сеял Михаил. А кого послать в лютый мороз, да в непоготь посела, по дрова? А я ведь, бабоньки, я бывала, вот весна подходит. А чему, думаете, больше всего радуюсь? А, а вот я тому радуюсь, что скоро... Михаил из лес приедет, мужик в колхозе появится. Ой, верно, да, бабы, за первого мужика Михаил всю войну выстоял, за первого. А чем мне отблагодарить его? Вот могу я хоть лишний килограмм жита дать ему, а? Нак, Михаил. Выпей от вот. меня сто грамм. Вот. И от меня. И за меня, Миша. Пережь. За ваше здоровье, дорогие. У Анны, хоть ребята остались, а у меня-то в домике пусто. Егорша, играй в плясовую, плясать хочу. Варка, варка бессонечная. Ты хоть бы Терентия-то вспомнила? Серёжа а меня я. за веселье любил, а говорят, что я бедова, почему бедова я? у меня четыре горица всегда весёлые! Ну, разошлась офицерова вдова! Да не кухрей-мухрей, офицерская вдова! Давай, Варюха! June! Вставало утро, за пенегой над еловыми хребтами разливалась заря, красные сполохи играли в рамах. Мишка долго, не шевелясь, будто спеленутый, лежал на спине и вдруг радостно вздрогнул, услыхав легкой шелест сверху. Но как он попал на поведь к Варваре? Он помнил, как вчера вместе с бабами отплясывал у нее в избе. Но разрази его гром, ежели он помнит, как оказался на этой поведе. что ли? Который час? А, проснулся? Ну и спать же ты, Мишка. Ой, а я из-за тебя, дьявола, всю ночь в избе промаялась. Ой. Кто тебя белел? Тебя щадила. Думаю, проснешься, а рядом баба. Еще родимчик с перепугу хватит. А. Ну, вставай, кавалер. А. Весь праздник проспал. А еще за Дуняркой за нашей вздумал ухаживать, а девка не старуха, она не любит, когда возле нее спят. Ах так, да? Я сплю! Проснись! Расчеперил руки-то! Не овцу не маешь, ты дурак! Нашел с чем играть, ровней надо! Физ Петровна. Какие-то это у тебя дела здесь завелись, Михаил. Раньше по вечерам я тут тебя не видала. Какие? Мы жениться будем. Что? Да. Ясно? А что, разрешение тебя спрашивать? Ну вот что я тебе скажу, жених. В лес ехать надо. Мне? В лес? Да. О как! А с месяц назад что ты говорила? А что? Михаил, бригадиром будешь? Ну? Говорила? Говорила. А теперь вижу, слишком голова горячая. Упня студить не мешает. А, ты меня пнем не стращай, не надо. Я с 14 лет упня. А на этот раз, на-ка, выкуси, не поеду. Поедешь? Не поеду. Поедешь. Своей волей Не поедешь. По суду отправим. Меня? По суду, да? <смех> это меня-то, да? А, вот как ты. Михаил, чем тебя отблагодарить? Михаил, в поезд принародно кланялась, Ой. да? А сейчас суд Михаил, из-под нагана в лес, да? Я знаю, с кем ты это придумал. Ну, с кем, знаю. С кем? Мать и прибежала, да? Спаси Анфиса Петровна, да? А я вот возьму, я вот возьму ты да, к такой матери. Миш, я Анфис Петровну, и матери и всех. Миша. Да, Миша! Нету больше, Миши, нету! Михаил! Ой, видишь, что ты натворила, Варвара? Меня с парнем поссорила и семью с ума свела. А ведь мне говорили, сказывали, что варуха с парнем связался, А я ведь не верила. А теперь веришь? Ну, выбрось ты эту дурь из головы. Ну, посмешила людей, и хватит. Ну, вот что служилась я тебе. А теперь проваливай. Да ты не глупи, Варвара. Да ведь тебе же не 17 лет. Да и не 40. И всю жизнь по твоей указке жить не собираюсь. Хватит. Покомандовала в войну. А теперь не лезь, куда не просят. Нет, полезу. Ты ведь только о себе думаешь. А у меня деревня. Врешь. Врёшь. Не кипятись, Варвара, не кипятись, я никогда не вру. Врёшь, врёшь. Это кому ты сказки рассказываешь? сказываешь? Она о деревне думает, она святая, а я только о себе. А сказать тебе, когда то о себе -то начала думать, а? Ещё в войну, на втором году, когда люди на фронте помирали. Да понирали. чего ты мелешь -то? Да ты опомнишь. Не беспокойся, я в своём уме. Ну-ка, кто из баб гонялся за мужиком до района? Что? Кто? Может, я, может, другой кто? Да, да, да, да, да, да что ж любовь, Варвара? Ох, любовь! Вот как! У тебя любовь, тебе можно, а у Варвары любви не может быть. Варвара собачонка! Снюхалась, перебесилась, и дальше так? Да он же мальчишка против тебя, да ты запомнишь? Ну какая тут любовь? А где они? Не мальчишки-то? Я виновата, что их на войне поубивали. Я, Это Варвара, а он... Вон убирает из твоего дома. Нет, Варвара, я не, не уберусь. Дай, дай мне снова, что не будешь встречаться с парнем. Дай, слышишь, дай. Вон, вон. из деревни в леса, надолго, на всю зиму, до полой воды. Зеленой искрой сверкал снег на еловых лапах. Михаил все думал и думал о Варваре. За полтора месяца ему только на один вечер удалось вырваться в деревню. А Варвары он так и не видел, куда пропало. Он выстоял у нее на крыльце чуть не всю ночь и вернулся домой на рассвете злой, продрогший до костей. Здравствуй, Мишка, друг сердечный, таракан запечный. Сегодня решил написать письмо, так как от тебя все равно ни хрена не дождешься. Насчет жратухи-то я тебе врать не стану. Со столовских обедов шибко не разбежисься. Но я тут сделал разведку боем и прикрепился к спецмагазину. Баба на вывеску так себе, но отоваривает хорошо. Когда не придешь, пол-литра да закусь обеспечена. А потом заеду к Дунярке. В прошлый раз я у ей был на Октябрьской. Квартирка из трех комнат, свекра большая шишка ходит по коврам, и тут же в коридоре имеется кабинет задумчивости. «Ту и летом» называется. В общем, житуха у дунярки на большой. Имеется задел, то есть беременна. А ты, между прочим, тоже жук хороший. От меня свои шуры-муры с варвары скрываешь, а тут весь Архангельск знает. Ладно, я не злопамятный, но узелок завяжу. И передай всем, Егор Ставров овладевает, и скоро его стальная песня Зазвучит на зелёных просторах. С трактористским приветом, Егор Ставров. Много, не перечесть, сколько раз ездила Анфиса в район. И весной, и летом, и в грязь, и в стужу, В любую погоду являлась на вызов, А возвращалась оттуда чаще всего с накачкой, с выговором и сегодняшняя поездка ей не сулила ничего хорошего. План по лесозаготовкам выполнен на 45%, да и хлеб обмолочен наполовину. В тот же вечер на бюро райкома Анфису сняли с председателей. А через некоторое время состоялось собрание и в Пекашине. Михаила и еще трех лесорубов Вызвали на собрание в Пикашино с леса заготовок. А на собрании что обсуждать? Картина ясная. Не сбрехали люди. Новый председатель уже выставлен на показ. За красным столом сидит. А Анфиса Петровна в тень задвинута. И когда кто-то сзади зашептал беспокойно, «Скажи, скажи, Михаил, разве трудно тебе?» Он крикнул босовито. Голосуй, всё ясно. Сколько ещё можно назад оглядываться? Квиты, ты мне насолила, жизнь разломала, и я не остался в долгу, сполна рассчитался. Ты что, это, Лиска, в пальтухе? Может, не домой пришла, в гости? Лиска на собрании была, сынок. а а, -а на собрании в клубе вот вот тебя лизка там только не хватало а еще говорят будке нет чего ж у вас обудка будет коль вас в каждую дыру тянет mm. ну что посмотрела как на председателей решку наводит вот так не копай другим яму ага. это Анфиса Петровна яму копала ага. кому бессовестные Анфисишка Родимушка ты наша, желанная. Давно ли ещё в празднички причитали? А тут воды в рот набрали. Да уж, Анфиса помогала людям. Да, конечно. Куска лишнего не съела. А -а -а. Я помню, раз на опожню пришла, как раз мы разобрались с едой. Ну, Грунька <сёк> и говорит. Давай-ка, председательша, угощите нас своими колобками. А председательша достала колобки и... Никто mm. и не позарился, <свят> тот же мох до да древесины. Это <свят> и оно, а могла бы и на муке замешать. Ладно, <свят> ладно, ладно. Обмененный Райком сказал, ясно? И никакая она нам не минина, как бы не Анфиса Петровна. Может и нас ты сейчас на свете бы не было вот. <свят> Я говорю, после Райкома у нас не принято говорить, дошло? <свят> ну и что? То Райком, а то люди. Райком сказал? А вы бы сказали, спасибо, мол, Анфиса Петровна, за труды, за твои, за великие, за то, что с тобой все беды на пасти пережили. Вот ты бы и сказала, раз такая смелая. И сказала бы. Да я думала, мужики сидят, средств заготовок нарочно вызваны. Скажут, не потеряли еще совсем совести. Дура, дура, люди жить хотят. Мало настрадались. За что тут благодарить? Не пожрать, не обуться. Ну, ясно. Обрадовались. Новый председатель будет. Чула. Что сказал Подрезов? Надо, говорит, кончать с бабьим царством. Пора, говорит, и у вас подвести черту под войной. Поняла? Черту под войной. Ясно? Ну и что? Не отвалился бы язык, я ежели бы и сказали. Да пойми ты, чертова кукла! Надоело людям, понимаешь? Сколько она говорила войну. Вот война кончится, заживем. Вот война кончится, заживем. А как зажили... Где а? эта жизнь, раз прекрасная, так может быть теперь словом председателем получше будет? Понятно тебе, о чем люди думают. Ну и что, да, ну и что же? Она не виновата, не она одна, все так думали, все. Все, хватит, гасите свет, гаси свет. Что еще за моду взяли по ночам, саднемся сидеть, гаси свет. Завистью пухло сердце у Михаила, когда он по вечерам, заглянув в колхозную контору, натыкался на центральную газету. Где-то шумела большая жизнь, где-то жили крылатые люди-богатыри, которые ежедневно, ежечасно совершали подвиги во славу Родины и красочно рассказывали о них в своих письмах и рапортах. Однажды райкомовская легковуха подкатила к самому дому пряслиных. А? Дозвольте доложить, тракторист Егор Ставров вернулся с десятимесячных курсов. Ой, здорово, Егор, здорово. Здорово. Здравствуйте. Привет от пинежских чухарей. ну держите. Ой. Как? Ой, не как глухаря забил. Ага, глухаря. Надо же. Пинишские леса, между прочим, большие. я ты сам глухаря застрелил. А то дядя. Я и хозяина своего втянул. Сам неплохо теперь стреляет, подрезав-то. Бывал, всю дорогу храпит, а теперь только и зыркает по сторонам. С громом ездим. Ну что? Ну, между прочим, гости иначе встречают. а? Ну что, что, что, что, что, ладно, Мама. уж, ладно. Знаю, что, знаю, что у тебя ни хрена нету. Держи бутылку. Держи, держи, выпьем, ну. Ох, Егорша, Егорша, собьешься ты на этой работе. А сельсовет-то мне вот этот. На что даден? В этом чемодане, между прочим, не всю опилки. Вот что, братишка, давай выпьем за нового бригадира за какого пригодил. Не догадываешься? Есть такой дуралом в пикашине, бревно лежачее. Давай без загадок. Мы теперь кое-что значим. Я тут как-то посчитал, Знаешь, сколько я в этом месяце заседал, подрезывал. А больше всех членов бюро райкома. Не веришь? Верим, верим. Ну, дальше-то что? Погоди. Ну, будьте. В общем так, завтра принимаешь бригаду. Мама, Мама. Мама. чуешь, что Егорша наворачивает? Нашего Михаила на бригаду ставит. Да, да, да ну, что он говорит? Чую, а нового председателя колхоза Першина менять не будет? Ой, верно, мам. Уж, коли ты такой большой начальник, то председателя-то в первую очередь менять надо. Слыхал, что люди говорят? Все Анфису Петровну вспоминают. Да это не мешало бы. Мишка, поехали. Поехали, я тебе докажу, что земля имеет форму чемодана. А знаешь что, давай выманем раечку. Ну, продавцом работает. Неужели на бутылку не разорится? Ну да, буду еще по домам собирать. Ну, подумаешь, гордость. Ну, хрен с тобой. А то поехали к Першину, а? а? Давно он меня звал. Ты, да за каким дьяволом он мне сдался? И так каждый день глаза мозолят. Да погоди ты, кипяток. Дрог еще называется. А с Першиным, между прочим, советую не ссориться. Не забывай, кто его поставил. Ну и что? А то. У -у -у. Подрезав не таким, как ты, хребет ломает. Порядок, порядок. Поехали. На собеседование к дяде Евсе. Старик приветливый. Забавно послушать. А то, что он религии чокнутый, так ведь мы не старухи, мозги на месте. Ну? Ну, ладно. Поехали. Поехали. Проходите, проходите. И только уж уговор, ребята, у меня не курить. Ну, Правда? Егорша, Михаил. Егор. Можешь самовар согреть? Так воды на свете много, дядь Евс. Всю не перехлебаешь. А? Да не ладно бы сегодня за рюмкой сидеть. Пятница, ну, грех великий. Ну, пятницу, ну да. Гости у меня не каждый день. О, это хорошо, а, Мишка, учись, как дела делать. О, ну, вот это! Ну. Хлеб сегодня нет уж, не обессудьте. А, Ладно. Нам не на мясо. Ну? Ну, вот, будем. Ага, Здорой. Ну, будем. Дядю всей. О, у тебя это ловко, дядя Евсей. Есть тренировочка. А, вино надвое разделено. Умным на веселье, а глупым на вред. А старух ничего За штаны не берут? А? В разрезе религии. Не пытайте меня, ребятушки. Поздно меня переделывать. Я с малых лет ногами в земле, глазами в небе. Это как? А быть так, духовной веры жажду. а Опиум. А? а ты откуда знаешь? А? Знаю. Ничего ты не знаешь. И я ничего не знаю, и ты ничего не знаешь. А? Много ли птичка из моря выпьет, прилетит раз клювиком, а море все такое же. Так и человек насчет знаний. Смотря какой человек. Я, например. А я, то последняя буква в азбуке. А по что? Скажи, коль все знаешь. А -а -а. Ладно, хватит Пущай ты все знаешь Ты вот лучше скажи У начальства близко все ходы Выходы знаешь ну, это... Хлопотать мне Насчет пензии Тебе? Мне а -а -а. Пензия а, -а, -а. а за что? Да ведь годы-то мои На седьмой десяток покатились Сколько еще топором машу? Видишь его, рука <свят> Нет, автобиография неподходящая. Поп. Да. поп. Какой же я поп? Ну По что ты меня все попом-то поп? обзываешь? Ну, Если <свят> я, я со старушонками помолюсь, вместе охутишь какую <свят> ласковым словом. Да разве я поп? попы все грамотные, службой кормятся. А я чем? Не тем же раз топором, что люди. Ну, -ка спроси у старухи, взял ли я, хочу одной копейку. И это неважно. Как называть поп или не поп, mm. а факт остаётся фактом. Mm. Антисоветский элемент. Ну, ну подожди ты да, что да, ты. Да, да, Игор, да. Егор, ну что? Ну какой же к дьяволу Евсей Тихонович антисоветский элемент? <свист> Надо думать, что <свист> говоришь. Да, да. Евсей Тихонович не за себя хочет получить пенсию, <свист> а за детей. <свист> вот. Так ведь, дяди все. Так, Миш, за детей. За Ганьку и Олешу. Два сына на войне голову сложили. Ну Это это другое дело. Но все равно ни хрена не выйдет. Ну, да, да, не выйдет. Все за убитых получают, а он что? Не отец? Да что вы ко мне пристали? Я что, райсобес, что ли? Там, между прочим, тоже не дураки сидят. А ну-ка скажут, предъяви документы. Когда поил, кормил. А? Господи, я а. уж злодей своим детям, да? Я не поил, не кормил. А кто же их поил, кормил? Кто? Мне и ребята свои против не говорят. Э, я в таком <свят> отцу прописал. <свят> ладно, ну, ладно, не будем об этом, не буду <свят> говорить. ты. Но то особое дело. Не ты мне прописывал. Федька косой в исполкоме сидел. Уж как бывал, не страшал. Снимай крест, стриги волосы, в землю зарою. А где теперь? Сам раньше меня зарылся. Злом человека, ребятушки, не наставишь. Зло не людям делаешь, себе Мне мать покойница, бывало, говорила, кобы зло Евсейка и сделал, да на небо не улетел. На небо ты, дядя Евсе, не очень рассчитывай. Там тоже с отбором принимают. Ну, что ты... Чё, чё, чё, Что пустое мели Не пустое. По твоей, по твоей религии. О, водочку любишь? Ну, погоди, ну, погоди, что ты говоришь? Погоди. И... А дальше что? Видишь, вот Михаил Иванович понимает. Понимаю. Даром, что от тебя годами не ушел. Ох, ребята, ребята, всего не перескажешь. Все прошел. Федька, Федька, косой меня упек. Ох, зверь человек. Царствуй ему небесное. Уж как он бывал, чьи меня топтал да мял. И заданием твердым обкладывал, и из лесу по месяцам не выпускал, а из-за зря, как потом выяснилось. Тамошняя власть поумнее. С меня вину всю сняли. Не виноват, говорят, отец. А что полерили живешь, так это твое дело. Закон дозволяет. Ну, ладно, ладно. Okay. Так, ну, будем. А теперь давай антракт. Что-нибудь в части мурок-урок. Ой, бывало у нас за зазерья на эти штуки, Вася. Ножовик, мостак был. Как раз незадолго до войны из-за проволоки вышел. Этот самый знаменитый беломор строил. Ну, который еще на папиросах обозначен. Ну, начнет живые картинки на своем теле показывать, да про этих мурок, урок рассказывать. Ой, Мишка, заслушайся. А кто тебе сказал, Егорша, что я за проволокой был? Как? Да я, ежели хочешь знать, ни одного дня там не был. Нет, ребята, никаких шурок, мурок я не видал. Я со сильным листом на чужбине был. Да и то за зря. Тамошние власти, спасибо, разобрались, все права мне дали. Ну, а по первости это тоже всякое было, что уж скрывать-то. Я приехал в поселок на Рождество, зима, мороз, степь голая, а мне и притулья нет.